Глава двадцать вторая «Эй, лорд Рейнер, да что с вами?» Взволнованно воскликнула, пытаясь нащупать пульс, но он все никак не попадался. «Бергет, Нора, кто-нибудь? Ты держись давай, тебе умирать нельзя! Госпожа, с вами все в порядке, владычица!» С криком влетела в зал, испуганная Бергет, на ходу запричитав. «Он умер, леди Лиад, если королевский конетабль умрет здесь, на землях Исхейма, нам не сдобровать!» «Не болтай ерунды, он жив, просто без сознания!» — рыкнула на девушку. Сама же я была так неуверена в своих словах. Дыхание у мужчины отсутствовало, биение сердца я не слышала, да и вид у него был не больно-то живой. «Госпожа, надо его раздеть, чтобы дышать мог. Дайте я осмотрю. Это что, ожоги? Как? Да откуда я знаю?» Простонала, с ужасом взирая на обожженные до мяса ладони. «Зови стражу. Рейнера нужно отнести наверх и приготовь все от ожогов. И чего там надо еще, чтобы он очнулся? Нам нельзя, чтобы лорд умер». «Принесла же нелёгкая!» «Сейчас, госпожа!» Пробормотала девушка, с легкостью ворочая, как по мне, совершенно неподъемное тело. «Снимем доспех и бегу!» «Угу!» Смогла лишь промычать и принялась стягивать с мужчиной наручни, больше мешая, чем помогая Бергет. Все, беги!» «Не знаю, как я выдержала!» И дождалась Арена, стражу и людей Канетабля, которые, конечно же, услышали, голосившую на весь двор Бергет, и не рявкнула на воина Рейнера, попытавшего было обвинить меня в случившемся, а спокойно объяснить о произошедшем. И только спустя час, когда коннетабль так и не пришедший в сознание, был устроен на кровати, напоен какой-то противной на вид жидкостью, а руки Бергет обработала жирной мазью, я, оставив девушку присмотреть за мужчиной, устремилась в свои покои и, заперев дверь, обхватила подушку руками, уткнувшись в нее лицом, заорала, выплескивая страх, боль, отчаяние и тревогу, не понимая, за что мне это все. Спустя полчаса, нарыдавшись до хрипоты. Я все же нашла в себе силы сползти с кровати, умылась прохладной водой, пытаясь убрать следы слабости и, натянув улыбку, отправилась разгребать очередной кошмар. «Бергет, как он?» «Еще не приходил в себя, но дыхание выровнялось», — тихо ответила девушка, время от времени поглядывая на мужчину, что-то снова перетирала в ступке. «Ясно». «Как очнется, позови меня. Я пока схожу в казарму, надо поговорить с людьми Рейнера». «Один приходил уже, ничего не сказал, послушал канитабля, что-то положил ему на грудь и молча ушел». «Хм, «Ладно, надеюсь, они не решили таким образом здесь избавиться от своего капитана», задумчиво протянула, с любопытством взглянув на вздымающуюся грудь лорда но та была укрыта одеялом. «Госпожа, а если он...» «Нет, пусть только попробует...» Твердо, голосом, нетерпящим возражения, прервала помощницу лекаря, даже не желая думать о дурном исходе. «Очнется, позови меня!» И, не дожидаясь ответа, устремилась к выходу, решив, прежде чем отправиться в казарму, заглянуть к Марин но в комнате то и не оказалось, зайдя в соседние покои, где мы обычно проводили вечера, девушку я там тоже не увидела. Туве, ты Марен давно видела? Она ничего не говорила? спросила у служанки, которую обнаружила в следующих покоях за уборкой. Она в башню пошла, госпожа. Хм, ладно, спасибо. поблагодарила, посчитав, что у Ханны Обе девушки будут в безопасности. Я поспешила к Арину. Наверняка у Рейнера есть заместитель или помощник. Тот, который остается за главного, когда лорд не в состоянии командовать. Вот с ним я и хотела поговорить. Мне не нужны лишние проблемы. И без того хватает, чтобы я еще и опасалась за своих людей, которые соберутся мстить за своего капитана» но переступив порог небольшого и длинного помещения, я с изумлением осмотрелась. Казарма была совершенно пуста. Все мои тридцать семь воинов куда-то исчезли, да и девять человек канетабельских тоже не было. И куда все подевались? Задумчиво протянула, немного пройдя вглубь, не знаю на что надеясь, прокричала: "Арен!" Леди Лиат, они во дворе. Раздался за спиной тихий мужской голос, напугав меня до ужаса. Э, -э спасибо, пробормотала, медленно разворачиваясь, к говорившему с трудом унимая быстро заколотившееся сердце, уточнила: в каком дворе? Тренировочном, за донжоном, пояснил парнишка подбородок которого только-только стал зарастать редкой с щетиной. «Я провожу». Идти было недолго. Ранее незамеченная мной калитка действительно вывела нас к тренировочному полю. Небольшое, с непонятными сооружениями, столбами и ямами. Единственное, что я смогла опознать, это козла и веревочную лестницу, свисающую со стены. И если по пути сюда я еще предполагала, что мои и воины Рейнера вдруг решили помириться силами, поэтому отправились на тренировочное поле, но, заметив столпившихся мужчин в плотный кружок, забеспокоилась. Однако криков не было, стонов, боли тоже, как и глухих ударов, значит, все же это была не драка». Теряясь в догадках, что же там происходит, я поспешила в толпу, на ходу прикидывая, как протиснуться сквозь плотный строй великанов, но была замечена одним из своих людей. Так что стоило мне дойти до мужчин, те быстро расступились, пропуская меня к костру. «Что здесь происходит?» С недоумением огляделась. Невольно повела носом в сторону крутившимся на вертеле тушкам, от которых соблазнительно пахло жареным мясом. За вертелом следил высокий плечистый мужчина, судя по одежде, человек канитабля. Трое из этой же компании кого-то потрошили, остальные готовили второй костер. — Леди Лиад, они уток жарят! — хмыкнул кто-то за моей спиной. Каких? Уток просипела, чувствуя, как из-под моих ног уходит земля. Мне еще в довесок к бессознательному Рейнеру еще девять трупов здесь не хватает. — Озерных! — пояснил второй голос, довольно крякнув. — Эм, вы сказали, что они ядовиты, и есть их нельзя. — Нет, зачем? Да и не послушают они нас гордо и больно. Усмехнулся все тот же мужской голос, чуть помедлив добавил «Пусть их!» «Вы, вы, нас же обвинят в их смерти!» Простонала, оглядев довольно скалящихся воинов, громко заговорила «Кто главный? Кто берет командование отрядом, когда отсутствует капитан?» «Ульф, из рода Айваров!» «Ульф, эти птицы ядовиты!» «Их нельзя есть!» «Мы знаем», — усмехнулся мужчина, «тот самый, что крутил вертел». «Леди Лиад, вам не о чем беспокоиться!» «Почему?» — потрясенно выдохнула, с одной стороны радуясь, что они знают о будках и их особенностях, с другой стороны вспомнилась самоуверенность их капитана, который сейчас едва дышит. Леди Лиад, в моих местах, откуда я родом, есть небольшое озеро, где растет тот же орех. Еще наши предки научились правильно готовить птицу, ровным голосом без насмешек пояснил мужчина, развеяв своими словами мое предположение о невероятных способностях, одаренных переваривать яд. Ясно, Ульф. Я пришла с вами обсудить произошедшее, проговорила, переводя разговор на более важную тему, украдкой покосившись на своих людей, которые теперь другим взглядом смотрели на жарившееся на углях мясо. Конечно, глядили от, кивнул мужчина, взмахом руки, подозвав одного из своих людей, передав ему вертел, наконец поднялся с бревна и неторопливой походкой отправился за мной следом. Ульф, ваш капитан лорд Рейнер, потребовал проводить его к нашему родовому камню. Начала я сразу, как только мы отошли к какой-то гильотине, став подальше от воинов, кстати, среди которых я не увидела Арена. Я знаю, леди Лиат, это обычная проверка канетабля. Вот только в этот раз сила родового камня оказалась сильней и забрала часть дара у Рейнера. «Он лорду ничего не угрожает?» «Нет, капитан восстановится, а раны на ладонях заживут», успокоил меня мужчина, неожиданно ласково мне улыбнувшись. «Простите, Эдвин порой бывает слишком резок и груб, Он не хотел обвинять вас в случившемся. Значит, такое и раньше происходило с Канитаблем. Поинтересовалась, радуясь, что хоть здесь разобрались, и проблем вроде как не должно быть. Нет, именно такое с ним случилось впервые, хмыкнул Ульф, внимательно меня оглядев, задумчиво протянул. Вы не знаете, Леди Лят? Что не знаю? тут же собралась мысленно выругавшись на себя, что рано обрадовалась. «Ульф...» «Нет, с этим вы будете разбираться сами», — хохотнул мужчина, вновь изучающе на меня, посмотрев, добавил. Зальф, я не увижу его лицо, когда он об этом узнает». «Ульф...» прорычала, чувствуя, что еще немного и сорвусь, чеканя каждое слово произнесла. «Ульф...» «Боюсь, что мне стоит знать, что меня ожидает». Хе, ну да, вам лучше подготовиться». «Леди Лиад, вы одаренная?» «Я не вижу, вас что-то закрывает». «Не знаю». Раздраженно повела плечом, не понимая, к чему он ведет. «Одаренных соединяет камень рода, тот, что сильней. Вы и Рейнер обручены». Чтобы завершить обряд, вам осталось провести ночь вместе, почему-то с довольной улыбкой проговорил Ульф. Я же, потрясенно взирая на мужчину, рассеянно пробормотала. Третий леди Лиад. Спасибо, Ульф, мне пора возвращаться в замок, торопливо прошептала, рванув калитки, спеша снова обняться с подушкой. И вдоволь в нее парать.